Глава тринадцатая «А вам какое дело до всего этого?» – спросил Бертей, выслушав и Глена, и Айрона. Второго он действительно впустил, пусть и не сразу, а теперь, усадив обоих на белые кресла в своей гостиной, задумчиво покачивал белую чашку с красным чаем. На ее дне развернулся цветок, от которого насыщенные красные волны быстро распространялись по горячей воде именно на этот цветок и смотрел бертей не понимая с чего это вдруг эти двое решили вместе просить за одного аграфа хотя обычно все время спорили и воевали так что проще было послать их обоих лесом полем через горы куда нибудь на край света и еще немного дальше чтобы точно не вернулись иди ты лучше в бездну один раз каждому из них сказал бертей а тут даже не знал что с ними делать он последний начал глен и он особенный «Так уж и особенный!» — хмыкнул Бертей и вернул чашку на маленький стол из светлого дерева. «Дорогой!» — попыталась вмешаться его жена, что сидела рядом. Она почти коснулась его локтя, но он увернулся от прикосновения. «Тише, Лесь! Не вмешивайся!» — попросил у нее Бертей с привычной строгостью, но все же куда мягче, чем говорил он с Гленном и Элли Айроном. «Ты когда его увидишь, поймешь!» — начал Айрон. «Да и...» «Он! Наша последняя надежда!» Прямо сказал Гленн. «И что же вы тогда сами его не учите?» Насмешливо спросил Бертей, откинувшись на спинку дивана, на котором сидел такого же белого, как и кресло гостей. При этом он все же взял свою чашку и, сделав глоток, стал задумчиво изучать взглядом стены гостиной. Они располагались в глубине пещеры, и стены были из цельного неровного камня, светлого и опаленного силой. Золотые и черные разводы словно рябью блуждали по камням. Золото сегодня побеждало, и Бертей это радовало, а вот разговор ему совсем не нравился. «Какой у вас смысл, если вы сами до сих пор ничего не поняли?» — думал он, но вслух ничего не спрашивал. «Бертей, ты можешь не упрямиться хотя бы сейчас?» — попросил у него Айрон. «В руках Герримонда наверняка кажется судьба этого мира, а если мир рухнет, твое убежище точно исчезнет». «И что?» — спросил Бертей, взглянув на Айрона. — Я отсрочил свою смерть достаточно, чтобы считать себя победителем при любом исходе. — Но речь ведь не только о тебе, но и обо всем мире. Неужели тебе все равно? — спросил глен очень тихо и даже подавленно, словно что-то в этом мире действительно может его напугать. — Вопрос в том, как не все равно будет вам? — спросил Бертей, взглянул на обоих хранителей и тут же встал. «Вы не уберегли этот мир, так что уходите, а я не хочу знать, что именно вы об этом думаете». «Но...» — Гленн вскочил с места, едва не перевернув стол, но рыжая Лейса внезапно замахала рукой, давая понять, что не стоит поднимать шум. «Лесен, проводи непрошенных гостей к вратам», — попросил Берте, делая еще один глоток чая и выходя из гостиной в библиотеку, где ему все еще было чем заняться, несмотря на сотни лет, проведенных здесь. Гленн рыкнул ему вслед и осел на прежнее место, вопросительно глядя на рыжую молодую женщину. Он давно привык, что Лейса хорошо понимает своего мужа. Но прямо сейчас ему нужно было знать, почему нельзя догнать Бертея и открутить его злобную непослушную голову. «Он уже дал слово, что научит Герриманда всему, что может передать», сообщила Лейса, мягко улыбаясь. «Так что напрасно вы решили его уговаривать». «Дал слово?» — поразился Айрон. «Разве бертей дает слово?» «Мне казалось, он против клятв». на эту клятву он дал», — все так же улыбаясь, сказала Лейса. «Кому?» — спросил глен не представляя, как он что-то подобное мог упустить. «Другому Аграфу». «Кому именно?» — испуганно спросил Айрон. Лейса вздохнула. Улыбка исчезла с ее лица, сменившись печалью. «Он обещал это Кейрену пять лет назад», — ответила она, опуская глаза безумие шло за ним по пятам и он мог еще остаться здесь навсегда но отказался сказал что если он останется то не сможет замкнуть какие то петли бертей говорил ему что он безумен но кейэн только смеялся он без Дианы не хотел ничего только исчезнуть как и она навсегда айон тяжело вздохнул гибель диана он все еще считал своей виной он не успел вмешаться не успел объяснить ребенку как опасен ее лучший друг и особенно для нее Это был не первый случай, когда сила Аграафа убивала Грааль, но первый, столь нелепый и трагичный, оставивший одного из сильнейших Аграафов в полном одиночестве, таком, что говорить с ним стало бесполезно. «Я хозяин жизни!» — говорил Кейрен Глену. «Я могу все, а ты поди прочь, из тебя плохой собутыльник!» О том, что Айрон был уже заточен и мог только наблюдать издалек, Кейрен ничего не знал, да не спрашивал. Он прожигал свою жизнь, выжигал свою душу и смеялся, как безумный. — Я не думал, что Кейрену было хоть какое-то дело до других Аграафов, — признался Айрон. — Значит, вы слишком плохо знали Кейрена? — грустно ответила Лейса и встала. — Идемте, я вас провожу, пока бертен не обнаружил, что вы еще здесь. Он ведь и вышвырнуть вас может. Буквально. Она хитро хихикнула, вспоминая, как однажды сами стены этого места вытеснили глена по иную сторону врат, просто потому, что этого хотел Бертей. Глен тоже это вспоминал и кривился, не понимая, почему это место дало Аграафу такую власть. Он считал это несправедливым, но спорить не мог. Его здешние камни не слушали, золото свое показывать не хотели, а книги, спрятанные в глубинах горы, не показывались ему на глаза, даже когда здесь еще не было Бертея. Потому хотелось и спасибо сказать за то, что место это хоть немного живо, и сразу взвыть от того, что она принадлежит не ему, а какому-то аграфу. «Это несправедливо!» — снова думал глен но уходил, когда врата творялись, потому что он мог в этом мире все и в то же время ничего. Воля самого мира была сильнее.